5. Оленька двигалась по дому неуверенно, всем существом чувствуя и зная, что она нелюбима. Она боялась матери до да дрожи в коленках и бледнела от сурового взгляда. Она хитрила, скрывала и во всем лгала, даже тогда, когда это было не нужно. Честное слово лепетала она, когда ей не верили. Если бы не ее мелкая походка, Походка девчонки, которая знает, что нашалила и боится наказания, да не блуждающие взгляды, по которым было видно, что она лжет, да не бесцветные ресницы, она бы, может быть, была миловидной. Она была вся в Сергея Львовича и разве грубоватым носом, да еще чем-то вокруг рта, в мать. Волосы ее велись по вискам. Мимолетные гувернантки, которые раза два появлялись в доме то на месяц, то на неделю и исчезали бесследно, ведали ее воспитанием. Манфор не замечал ее. Русло, как рачительный член семьи, учил ее изредка французской грамматике и правилам арифметики. Ходил к ней одно время какой-то вечно пьяный немец-танцмейстер и учил стучать на клавикордах. Играл он плохо, да был дешев. Оленька сбивалась с такта. Он прибольно бил Оленьку за это по руке линейкой. Она хныкала. Музыка это надоела Надежде Осиповне. И музыкальное образование у Оленьки было закончено. На клавикордах в будни стояли тарелки с объедками. А когда ждали гостей, тарелки и все другое убирали и стирали пыль. Но клавикордов никто не касался. Как гроб стояли они в гостиной. Оленька любила Сашкины выходки. Ссоры его с матерью и Русло были для нее праздником. Она со слодострастием, спрятавшись за дверью, слушала выговоры Русло, крики матери и в ответ «Это странное, короткое фырканье», — Сашкина ответы. Она была безмолвной свидетельницей Сашкина нападения на Русло и, втянув плечи с горящими глазами, открыв рот и затаив дыхание, подсматривала в замочную скважину. Комнаты их были рядом. С этого времени, в особенности потому, что Сашку не наказывали, она питала к нему боязливое уважение. Вдруг в одно утро оказалось, что она уже не ребенок. Что-то новое появилось в походке. Вечером ее заметили гости, сказали, как выросла невеста. И Надежда Осиповна испугалась. Неужто ей впрямь 36 лет И дочь ее подросток, девушка, скоро, может быть, невеста. Она до полдня сидела у зеркала, не одетая, и пристально на себя глядела. Кроме глаз да зубов ничего молодого в лице не было. Но шея, но грудь, но тяжеловесный стан, который прильстил Сергея Львовича. Неужели впрямь она уже старуха? Сыновья росли, это ее не старило, она немного и нечасто о них думала. У Сашки был дурной характер, его вскоре отвезут к иезуитам, Левушка толст и прелестный, но она не желала, чтобы ей говорили, «У вас дочь невеста». Жизнь пролетела и канула без страстей, без измен, без событий. Она жалела, что когда-то до Сергея Львовича не было у нее катастрофы с тем гвардейцем, с пьяницей. Он, кстати, тогда и не был пьяницей. Как надоели ей эти мужнины декламации перед камином, его остроты, его шлафрок, его походка. Она стала строже к Ольге. Дети разоряли их. Одни наряды сколько стоили. Ольга отныне ходила в затрапезе. Арина штопала ей чулки, зашивала дыры и молчала. Ольга шепотком быстро ей жаловалась, но Арина привыкла к ее жалобам и помалкивала. Однажды Оле некому было пожаловаться, был вечер. Родители уехали, Русло ушёл со двора. Она нашла Сашку в отцовском кабинете за книгами и быстрым шепотком, как всегда, начала жаловаться на маменьку и папа, на братца Лёльку, которому достаются за обедом все лучшие куски, а потом сказала с чувством, что она в восторге от Сашки, что все его проделки прелесть, а Русло — скотина». Дружба была заключена. Ему польстило признание Ольги почти суеверный страх и восторг в ее глазах, но он презирал ее быстрый шепоток, ее трусость, ему не нравилось, что она всем на всех жалуется и так умильно смотрит на маменьку, желая заслужить ее расположение. Ему было жаль ее и досадно. «Ты плакса, а я шалун, я их не боюсь», — быстро сказал он ей.